Глава вторая. Между Марсом и Юпитером раскинулся широкий пояс астероидов. Из тысяч известных и неизвестных, именованных и безымянных остановимся на одном: В крошечной планете, собранной ее обитателями из естественного камня и обломков кораблекрушений. Они были дикарями ее обитатели, единственными дикарями 24 века. Потомки участников научной экспедиции, затерянные и плененной в поясе астероидов 200 лет назад. Ко времени, когда их нашли, они построили свою жизнь и свою культуру и предпочли остаться в космосе, собирая хлам и практикуя варварские обряды, выглядевшие карикатурами на научные методы, которые применяли их предки. Они называли себя ученым-людом. Мир быстро забыл их. Космический корабль «Намат» падал, кувыркаясь в бездну. Он проходил в мили от астероида и был схвачен ученым-людом с целью присоединения к своей планете. Они нашли Фойла. Раз он очнулся, когда его торжествующе несли на носилках по естественным и искусственным проходам внутри астероида, сооруженного из камней и металлических обшивок. На некоторых из них еще не стерли семена, давно забытые историей космоплавания. Королева, Земля, Пустынник, Марс, Три Кольца, Сатурн. Проходы вели в залы, хранилища, кладовые и дома. Все из подобранных кораблей в цементированных в астероид. Фойла пронесли через давнее гонемецкое суденышко, лассольский ледокол, тяжелый крейсер листо старый транспортник со стеклянными баками, еще заполненными дымчатым ракетным топливом. Рой собранных за два столетия останков. Арсеналы, библиотеки, музеи одежды, склады механизмов, инструментов, еды, химикалиев и суррогатов. Толпа вокруг носилок победно ревела. «Достат кол!» — кричала она. Женские голоса восторженно завыли. «Бромистый алюминий — полтора грамма, бромистый калий — три грамма, бромистый натрий — два грамма, лимонная кислота — достат кол!» «Достат кол!» — орал ученый Люд. «Достат кол!» Фойл потерял сознание. Он вновь очнулся. Его извлекли из скафандра в оранжерее, занимавшей огромный старый рудовоз. Одна стена была полностью застеклена. Круглые иллюминаторы, квадратные иллюминаторы, алмазные, гексагональные, любой формы и материала. Казалось, что стену эту сотворил безумный ткач из лоскутков стекла и света. Сверкало далекое солнце. Воздух был горяч и влажен. Фойл обвел помещение затуманенным взглядом. На него оскалилась дьявольская рожа. Щеки, подбородок, нос и веки были чудовищно размалеваны наподобие дикарской маски. На лбу виднелась татуировка. Джозеф. О в Джозефе перечеркивала крошечная стрела, превратившая его в символ Марса, который используют ученые для обозначения мужского пола. Мы ученые люд! сказал Джозеф. Я Джозеф, это мои братья. Фойл вглядывался в обступившую насилки толпу. На всех лицах намалеваны дьявольские маски, все лбы заклеймлены именами. Сколько тебя носило? спросил Джозеф. Ворга, прохрипел Фойл. ты первый, кто явился сюда живым за последние пятьдесят лет? Ты могучий человек. Прибытие сильнейших доктрина святого Дарвина. В высшей степени научно! Достаткол! взревела толпа. Джозеф схватил фойла за локоть, подобно врачу, меряющему пульс. Его судорожно искривленный рот торжественно сосчитал до 98. Твой пульс! 986! объявил Джозеф, извлекая термометр и благоговейно выставляя его на показ. В высшей степени научно! Достаткол! подхватил хор. Перед Фойлом появились три девушки с чудовищно разукрашенными лицами. Их лбы пересекали имена – Джоан, Мойра, Полли. В основании «о» каждого имени был крошечный крест. «Выбирай!» – велел Джозеф. «Ученый люд следует естественному отбору. Будь научным в своем выборе. Будь генетичным!» Фойл в очередной раз потерял сознание. Его рука упала с носилок и коснулась Мойры. «Достат кол!» Он пришел в себя в круглом зале и увидел груду ржавого оборудования, центрифугу, операционный стол, поломанный рентгеновский аппарат, автоклавы, покореженные хирургические инструменты. Фойла, бредящего и что-то бессвязно выкрикивающего привязали к операционному столу. Его накормили, его вымыли и побрили. Двое мужчин раскрутили вручную древнюю центрифугу. Она ритмично лязгала, напоминая бой военного барабана. Собравшиеся, притопывая, затянули песню. Они включили старый автоклав. Тот закипел и забурлил, выплевывая шипящий пар. Они включили рентгеновский аппарат. Ослепительные молнии короткого замыкания с треском раскололи наполненный горячим паром зал. Из обжигающего тумана вынырнула трехметровая фигура и замаячила перед столом. Это был Джозеф на ходулях, в хирургической шапочке, маске и халате. «Нарекаю тебя намадом!» – провозгласил он. Орев стал оглушительным. Джозеф перевернул над телом Фойла ржавую канистру. Запахло эфиром. Фойл утратил последние крохи сознания, и все поглотила тьма. Снова и снова медленно надвигался ворга т 1339 Обжигая плоть, испепеляя кровь, и Фойл беззвучно кричал. Он смутно осознавал, что его мыли и кормили, плясали вокруг него и пели. Через некоторое время Фойл очнулся окончательно. Стояла тишина. Он лежал в постели. Та девушка, Мойра, лежала рядом с ним. Ты кто? Прохрипел Фойл. Твоя жена, Намат. Что? «Твоя жена. Ты выбрал меня, на мат. Мы гаметы». «Что?» «Научно спарены», — гордо объяснила Мойра. Фойл с трудом встал на ноги. «Где мы?» «Дома». «В чьем доме?» «В твоем. Ты один из нас, Намат. Ты должен жениться каждый месяц и зачать много детей. Это будет научно. Но я первая». Фойл не слушал ее. Он находился в главной рубке маленькой ракеты постройки стройке 2300-х годов, некогда личной яхты. Рубку переделали в спальню. С телом астероида ракету соединяли переходы. В двух крошечных каютах выращивались растения, обеспечивающие свежий воздух. Моторный отсек был превращен в кухню. Ракетное топливо питало горелки на маленькой плите. Фойл отсоединил топливопровод от плиты и вновь направил горючее в камеры сгорания. За ним хвостом ходила Мойра с любопытством, наблюдая за его действиями. «Что ты делаешь, намат?» «Нужно выбираться», — пробормотал Фойл. «Нужно назад. Дело с воргой. Понимаешь, да, ты? Нужно назад и все». Мойра испуганно попятилась. Фойл увидел выражение ее глаз и прыгнул. Он был так слаб, что она легко увернулась, потом открыла рот и спустила пронзительный крик. В этот момент кабину наполнил грохот. Джозеф и его братья колотили снаружи по корпусу, исполняя научный концерт для новобрачных. Фойл загнал Мойру в угол, сорвал ночную рубашку и связал свою нареченную, засунув ей в рот кляп. Она визжала изо всех сил, но научный концерт был громче. Фойл наскоро подлатал моторный отсек. Он стал уже специалистом. Потом схватил извивающуюся девушку и выволок ее в шлюзовую камеру. Ухожу! прокричал он на ухо Мойре. Взлет прямо из астероида! Может быть, сдохните, все разлетится! Нет больше воздуха, нет больше астероида! Предупреди их! Скажи! Он вышвырнул Мойру, захлопнул и задраил люк. Концерт сразу прекратился. На пульте управления Фойл включил зажигание. Автоматически взревела взлетная сирена, зазвучавшая впервые за многие десятилетия. Фойл ждал, пока повысится температура в камере сгорания. Ждал и страдал. Ракета была вцементирована в астероид. Ее окружали камни и металл. Ее дюзы упирались в корпус другого корабля. Фойл не знал, что случится, когда заработают двигатели. Его толкал на риск «Ворга». Из кормы вырвалась первая порция раскаленных газов, раздался гулкий взрыв. Корпус задрожал, нагрелся, пронзительно заскрипела сталь. Затем ракета со скрежетом пошла вперед. Камень, стекло, железо разлетелись в разные стороны, и корабль вырвался в открытый космос. Его подобрали около Марса. Как обезглавленный червяк, Фойл извивался в старой космической рухледи, окровавленной, загноившийся, гангренозный. Его поместили в лазарет патрульного крейсера и закрыли к нему доступ. Даже луженые желудки закоренелых космических бродяг не могли вынести это зрелище. По пути к земле Фойл обрел сознание и бормотал слова, начинающиеся на «В». Он знал, что спасен, что только время стоит между ним и мщением. Санитар услышал его ликование и заглянул за перегородку. Санитар не мог сдержать любопытство. Ты слышишь меня? Прошептал он. Фойл замычал. Санитар наклонился ниже. Что случилось? Кто это с тобой сделал? Что? Прохрипел Фойл. Ты не знаешь? Что, что такое ты? Подожди. Санитар исчез, джантировав в подсобное помещение. И возник вновь через пять секунд. Фойл шевельнулся. Его глаза пылали. Я вспоминаю. Не мог джантировать на намаде, нет. Забыл, как и все. Забыл. Еще не помню я. Он в ужасе отпрянул, когда санитар протянул изображение чудовищно изуродованного татуировкой лица африканской маски. Щеки, подбородок, нос, веки, разрисованные тигриными полосками. На лбу надпись «Намат». Фойл широко раскрыл глаза и страшно закричал. Изображение было зеркалом. Лицо.